Глава тридцать вторая. «Коул». Мне хотелось сдернуть этого ублюдка за яйца и засунуть динамитные шашки в эти здоровенные дырки в его ушах. «Как дела, детка?» — услышал я голос этого придурка за перегородкой. «Тебе нужен перерыв?» «Нет, я в порядке», — ответила Сойер. На меня накатила волна раздражения. Она не просила его не называть себя «деткой». Оукли толкнул Джейса локтем. «Твой брат выглядит так, словно хочет оторвать кому-то голову». «Я говорил ему, что встречаться с ней — плохая идея», — проворчал Джейс. «Не могли бы вы, два идиота, прекратить сплетничать?» Я скрестил руки на груди. «Я в порядке!» Они обменялись взглядами. «Как скажешь, чувак?» «У тебя такая нежная кожа», — бормотал этот урод. «Идеальное полотно!» Я заскрипел зубами. «Спасибо!» «Я стараюсь внимательно относиться к уходу за кожей и не использую ничего, что содержит химические добавки», — засмеялась Сойер. «Ух ты, я разговариваю, как полная идиотка. Мы можем забыть, что я это сказала?» Волосы у меня на затылке встали дыбом. «Она что, флиртует с ним в ответ?» «Нет, мне нравятся девушки, которые внимательны к тому, что наносят на кожу и что попадает внутрь их тела». «Ты точно не попадешь к ней внутрь, кусок дерьма». «Итак, из какой части юга ты родом?» — спросил он. «Так очевидно, да? Северная Каролина». Я свирепо уставился на Джейса. Они всегда так много болтают с клиентами. Черт возьми, можно было подумать, что этот сраный мастер больше заинтересован в том, из какого штата она родом, чем в том, чтобы не испортить ее татуировку. Уголок губ Джеймса дернулся. «Мой мастер — нет». «Правда?» — воскликнул этот козлина. «Там живет моя тетя!» «Классная история, бро!» «Случайно не рядом с Найдейлом? Я там выросла?» «Я не уверен. Она живет в Ролли. Оу!» «Я просто ненавидел то, насколько воодушевленный у нее был голос. Это совсем близко!» «Классно! Я планировал навестить ее. Может, в марте?» «А может, тебе стоит навсегда туда переехать, сукин ты сын?» «Неужели?» Голос Сойеры стал звучать еще более воодушевленно. «Я буду там в марте, на свадьбе сестры!» Ухмыляясь, Джейс и окли снова обменялись взглядами. «Помоги мне, Боже, потому что, если этот придурок спросит у нее, когда свадьба, я разорву эту перегородку пополам и засуну ему в задницу. Когда она выходит замуж?» «Ублюдок!» «Третий выходной марта!» «Какое совпадение! Как раз на этой неделе я планировал навестить тетю!» «Сраное совпадение! Я чувствовал огромную кучу вонючего вранья!» «Оу! Суэр колебалась ровно столько, чтобы я понял, что ей не совсем нравилась идея встретиться с ним!» «Это круто! Если ты будешь не слишком занята, мы должны встретиться и прогуляться!» «Через мой труп!» «Странное чувство скрутило мои внутренности!» Он не приглашал ее прогуляться в Калифорнии, где они оба жили. Он приглашал ее прогуляться в совершенно другом штате, что могло означать только одно. У него тут с кем-то серьезные отношения, но он хотел использовать мою девушку в качестве интрижки на стороне. К черту это все. Моя девушка не чья-то интрижка или тупой перепехон Черт возьми, она же даже не моя. В ее голосе послышались нотки удивления. «Да, хорошо. Круто». У меня в груди все сжалось. Я не думал, что она согласится. Жужжание тату-машины прекратилось. «Дай мне свой номер, я запишу его». «Пиши».